Глава 8. Шестнадцать дней, пять часов с начала эксперимента. Из реанимации Катю перевели в обычную одиночную палату. Почти все время после пробуждения она провела в постели под капельницей. Бледная Катя время от времени сжимала кулак, чтобы размять онемевшую руку. Через заботливо заклеенное непроницаемой пленкой окно свет почти не проникал. После двух недель заточения глаза медленно привыкли к солнечному свету. Единственным посильным развлечением служило небольшое окошко в двери, за которым кипела больничная жизнь. По коридорам ходили врачи и пациенты, а у двери в палату дежурил молодой полицейский. Когда к Кате пришли следователи, медсестра помогла ей сесть и подложила под спину подушки. Сергей вел опрос, Дима делал пометки. Голос девушки был сухим и безжизненным. Речь не до конца пришла в норму после комы. Они меня уговорили в шахту лезть. Больше никто не пролез. У меня была схема, я по ней ползла. Но люк был не туда, куда они говорили. Я ошиблась, наверное, или схема была неправильная, не знаю. От болезненных воспоминаний хлынули слезы, и Сергею стало жаль девушку. Она была немногим старше его дочери. Я их подвела, понимаете? С ними все все хорошо. Голос Кати задрожал, дыхание участилось. Медсестра поднялась со своего места, но Дима жестом указал ей сесть на место. — Ну тише, тише! — попытался успокоить Катю Сергей. — Тебя никто не обидит, здесь все свои. Катя немного успокоилась. — Скажи им. Профессору помогал кто-нибудь с экспериментом? Или он был один?» Катя вытерла слезы и постаралась вспомнить. «Там были ученые, группа... группа экспертов». Дима показал Сергею с телефона фотографии манекенов в белых халатах. Сергей отмахнулся. «Ты сама видела этих экспертов?» Катя подумала. «За стеклом. Но к нам только профессор спускался». «Скажите, где он?» Брындин не ответил и продолжил опрос. «Ты знаешь, что произошло наверху? Почему вас оставили запертыми?» «Не знаю. Он хотел нам помочь. Хотел как лучше, чтобы...» Закружилась голова, Катя закрыла глаза. «Нужно заканчивать. Медсестра встала. Еще немного — и отдохнешь. Кроме Платона, кого из участников ты видел раньше, до эксперимента?» «Никого». Брындин перебирал в голове новые вопросы, зная, что ответа на них не получит. Снова тупик. Дима неожиданно наклонился вперед. «В подвале людям воду перекрыли, а в твоей коморке оставили». «Почему?» Сергей выпучил на напарника глаза, но Катя не смутилась. «У нас была вода. Мы пили воду, чтобы меньше хотелось есть». Дима пристально следил за каждым ее взглядом и движением. Последние сутки он ждал момента, когда сможет, наконец, посмотреть на жертву. Он был уверен, что как только выжившая заговорит, он легко распознает в ее словах ложь. Останется только собрать доказательства. Но к его разочарованию в Кате не было ни тени обмана, ни намека на игру.